Глава 50. По приезде домой сразу же вызвала к себе Макса Слилис и поведала им новость про насильника. Девушка обрадовалась, а вот парень расстроился. Очень уж ему самому хотелось поквитаться с обидчиком. Ты дурак, весельчак, прямо заявила я. Не случайно этот гад так из жизни ушел. Видимо, горные духи наказали. Как думаешь, твое или их наказание страшнее для Грасса? «Их, конечно», — хмуро согласился он. «А теперь подумай еще немного. Почему они такое совершили? Я не горный дух, и мыслей их не имею, но уверен, что за дело». «Естественно, не просто так. Они вас любят. Вот главная причина. Примерно в то же самое время, когда вы слились, объявили помолвку. Это и произошло. Совпадение? Не думаю». «Единственный, кто мог раскрыть тайну невесты, и быть причиной кровной вражды, отправился к предкам. «Как таковой, вашей семьи еще нет, но горные духи уже оберегают ее. А мы их обмануть собираемся», — вздохнула Лилис. «Думаешь, они об этом не знают?» «Знают, конечно, но помогают. Значит, ваша любовь для них ценнее испачканной простыни. Так что выбросьте из головы мысли о мести и чувство вины. Все делаем правильно». Приободрив слуг, я их отправила думать над моими словами, а сама с нетерпением пошла рассматривать клавироль, который уже занесли в одну из комнат первого этажа. Понажимала клавиши. Бринчит все так же мерзко. Мне показалось, что даже еще хуже, чем в прошлый раз. Наверное, растрясло в дороге. Подняв крышку клавироля, я заглянула внутрь. Ничего нового там не увидела. Но заинтересовали сами струны. Я много слышала о так называемых «жильных», но никогда с ними не сталкивалась. А тут именно такие и стоят, сплетенные из обработанных бараньих кишок. Для меня это вот прям раритет. Захотелось натянуть одну из струн, но провернуть ее колку руками так и не получилось. Очень туго идет. Не знаю, то ли задумка такая, то ли от времени прикипела... «Надо будет взять щипцы и потом попытаться снова. Да и движущиеся части инструмента неплохо бы смазать и разработать, чтобы ненароком не сломать. Чинить тут некому». Нехотя, оставив новую игрушку, пошла проверить, как идет жизнь в замке. Первым делом отправилась к Эмме. Хочется предупредить ее заранее, что к нам скоро может нагрянуть ватага пацанов». Нужно же и будет чем-то вкусненьким побаловать. А наши запасы, к сожалению, ограничены лишь мясом, озерной рыбой да различными заготовками ягод с орехами. Повариха встретила меня довольной и раскрасневшейся. Услышав про надвигающуюся продуктовую проблему, она лишь махнула рукой и проговорила. «Не беспокойтесь, леди Джейн, теперь и приезда мужа моего спокойно дождемся, и гостей поподчуем, муки хватит». Откуда она взялась? Непонимающе поинтересовалась у нее. «Как? Вы же сами ее привезли!» Под тем странным столом на вазу лежала отборная мука, просеянная. Вот ведь Эван, заразочка, все-таки втихаря положил. А я так увлеклась разгрузкой клавироля, боясь, что его могут разбить случайно, что даже не заметила еще один подарочек. Честно говоря, раньше бы разозлилась на такое своеволие лорда Дакса, Но теперь и в мыслях нет. Прошлая неуверенность, воспринимавшая все в штыки, исчезла. Да и отношения у нас с Эваном абсолютно иные, чем в первые недели моего попаданства. Но обязательно надо ему отомстить ответным подарком. Человек для меня уже столько сделал, а я не в силах отблагодарить. Как он меня вообще терпит? Постоянно спорю, пререкаюсь, подкидываю проблем... Даже травму получил, сопровождая вредную гостю из Гроулис. Из нас двоих с соседом явно повезло больше мне, чем лорду Даксу. Ну, раз с угощением все хорошо, то стоит подумать, чем развлечь детвору. Просто так устраивать скучные экскурсии по окрестностям не хочется. Необходимо нечто особенное, запоминающееся. Сделать маленький кукольный театр. Вряд ли за такое короткое время справлюсь. Хотя на будущее можно удочку закинуть. Что еще любят мальчишки? Игры войнушку. Но этого добра им и так в лагере предостаточно будет. Прятки? А если кто-то так спрячется, что не найдем? Бывшие беспризорники – люди непредсказуемые. Настольные игры. Долго на одном месте могут и не усидеть. Не было забот – купила баба порося. Это про меня сейчас. Скоро целая футбольная команда заявится, а моя фантазия тормозит, подсовывая в голову лишь девчачьи забавы в виде резиночки или классиков. Футбольная команда. Точно. Если в моем мире мальчишки до посинения гоняли мяч, то почему этим такое не должно понравиться? Эмма, отмерла я. А кто у нас может аккуратный шар из кожи сшить? Мир-то, конечно. Не раздумывая, ответила повариха, Назвав свою бывшую конкурентку На руку и сердце Стюарта. Она хоть и ткачиха, Но у этой гадины Руки уж больно искусные и для других дел. Только готовить не умеет, Не стрепня, а отрава. То ли дело у меня. Когда молодой Стюарт Моих пирожков отведал, То и думать забыл о ней. А я всегда говорила, Что мужика через брюхо Влюблять в себя надо. Так оно и вышло откладывать на потом не стала и сразу пошла к Мирте, жившей в своем доме за крепостной стеной. Ровесница Эммы, худая старуха с крючковатым носом и длинными натруженными руками, чем-то напоминала бабу-ягу, только взгляд не злой, а какой-то пустой, потерянный. Увидев меня, Мирта тут же встала из-за ткацкого станка и поклонилась. «Сиди, не отвлекайся», — с улыбкой произнесла я. «У меня к тебе дело есть небольшое. Можешь сделать кожаный шарик и набить его шерстью, только плотно набить, чтобы не проминалось. Могу, госпожа. Это что за чудо такое?» «Да, должны беспризорные дети из лагеря лорда Такса в гости заявиться. Вот и придумала им игру». «Ох, бедная! В лучшем виде смастерю. Пусть детки порадуются. Одному-то жить не сладко и взрослому, а уж мальцам подавно». «Госпожа, если нужно с ними еще чем-то помочь, то вы только клепните, мигом примчусь. Своих детей духи не дали, так хоть с чужими побуду. Это из-за стерта одной осталось. Вам Эмма напела. Вот бочка старая, никак успокоиться не может. Как они поженились, так я сразу про него забыла. Вскоре и у меня муженек появился. Только вот разродиться так и не смогла. Пустая я». А потом и муж сгинул в озере. Он рыбаком у меня был, да выпивохой знатным, так пьяным и утоп, в сетке запутавшись. Теперь жизнь доживаю потихонечку. Даже свое умение передать некому. Возьми ученицу. Да кто мне даст? Люди боятся, что и мое бездетное проклятие вместе с учением к их девочкам перейдет. Зачем кому-то дочери которых все мужики потом стороной обходить будут, считая, что бесплодные они. Сама тоже не хочу портить жизнь другим. Может, и нет проклятия, усомнилась я. Может, на мужа оно лежало. У него теперь не узнаешь, а люди просто так болтать не будут. Но я уже привыкла. А шарик ваш сделаю и украшу красиво. Красиво не надо. Главное, чтобы прочный был. Его ногами пинать должны». И швы, чтобы не наружу, а внутрь. Один придется наружу, последний. Как скажешь, ты в этом лучше меня разбираешься. Уже через пару дней перед моими глазами предстал первый футбольный мяч этого мира. Мир-то действительно постаралась на славу. Несмотря на то, что из-за наполнителя он был относительно мягок, но зато почти ровный, крепко сшитый из кожаных лоскутков. Действительно, У нашей ткачихи золотые руки. Не удержалась, и во дворе замка сама пнула его несколько раз. Если не привередничать, то сойдет. Подобное баловство хозяйки не укрылось от весельчака. «Леди Джейн, а это вы ритуал какой-то проводили, колдовской?» Загадочным шепотом поинтересовался он у меня. «Играла, Макс. Вы же уже большая. А это для всех игрушка. Знаешь что...» «Зови сюда свободных стражников. Буду вас тоже учить играть». Вскоре ничего не понимающие воины вместе со мной вышли за ворота замка. На ровной площадке, быстро обозначив футбольные ворота большими камнями, я превратилась из леди Гроу в тренера Гроу, объясняя мужчинам те нехитрые правила игры, которые помню. Сейчас сильно пожалела, что не являлась раньше поклонницей футбола, Но даже моих слабеньких познаний, что мячик можно трогать руками только вратарю, хватило. Разделившиеся на две команды воины, вначале скептически отнеслись к игре, но через полчаса, немного освоившись, вошли в азарт. Да так, что закончилось все потасовкой. Точно, я забыла еще об одном футбольном персонаже. И в тот же момент превратилась из тренера Гроу в судью Гроу, введя удаление и предупреждение. Заодно на правах госпожи предупредила, что если кто еще хоть раз кулаком сопернику в ухо заедет, то пойдет разгребать вонючие завалы у деревни рыбаков. То ли угроза подействовала, то ли стражники начали вникать в суть игры, но больше никаких серьезных инцидентов не случилось. «Ну как тебе?» – после матча спросила у довольного весельчака, команда которого выиграла со счетом 16-11. Ох, и набегались, леди Джейн. Видели, как мы этих лягушек вялых уделали? Серк в воротах мечется, а я ему промеж ног мечом. Да чего ж у этого дуралея после морда забавная была. То есть понравилось. Не то слово. А можно попросить еще потом поиграть. Играйте, если обуви не жалко. Только ворота нормальные сделайте сами. Два столба, а сверху перекладина. И старую сеть за ними натяните, чтобы каждый раз за мечом далеко не бегать. Еще придумайте, как своих игроков от чужих отличать. Отличим! На голову одному отряду повязки сделаем, чтобы не перепутать. Сойдет. А теперь слушай внимательно. Скоро к нам приедут дети из Даксворта. Приказываю научить их играть, но без оплеух учить, по-доброму. И этих научим, и своих тоже. Откуда вы такую интересную игру знаете? Ни разу не слыхал, чтобы вот так кусок кожи пинали. В книжках вычитала. Ушла от ответа я. Через несколько дней футбольная лихорадка поразила почти все мужское население Гроулис. Даже старики подключились. А потом и женщины с детьми пополнили стан болельщиков. Кто не мог играть, стояли и болели, крича и размахивая кулаками от ярости, если кто-то не забил, или наоборот пропустил гол. Пришлось водить еще одно правило. Никакой грязной ругани. А то такие выражения эхом разносятся над озером, что уверена, вся рыба в нем покраснела. Даже не знаю, правильно ли сделала, выпустив футбольного джина из кувшина. Ну, былого не воротишь. Посмотрю, что будет дальше. Если все нормально пройдет, то и хоккей зимой придумать можно. Озеро же рядом. Правда, без коньков как играли канадские первохоккеисты, кривыми палками, гоняя по льду деревянную шайбу. А почему без коньков-то? Их тоже можно. Или нет. Переколечиться еще без нормальной экипировки. Зато на коньках можно просто кататься, расчистил лед и получая удовольствие. Думаю, что сделать их стан сможет. Еще и керлинг зимой подойдет. Ох, что-то прорвало меня на игрище. Не до них сейчас. «Главная моя задача — не развлекушки, а стекло. Заготовка золы идет полным ходом, но пока еще не пуская ее на изготовление шихты. Нужно дождаться каренского песка. Пока не испробую местную природную соду, никаких лишних телодвижений совершать не буду». Так размышляла я под вечер в своей комнате, греясь у камина. Сама не заметила, как начала дремать. «Леди Джейн!» так и не научившийся стучаться в минуты душевного волнения, ввалился ко мне Макс. «Длиннющий обоз идет! Старик Стюарт из Инхима возвращается!»